Мысли, которые его занимали в подобные минуты, так или иначе вращались вокруг двух коренных вопросов. Он думал о конечности личного бытия и о том, что есть истинный человек. Сначала он, как правило, перечислял в уме все несделанные дела и укорял себя за то, что бездельничает в самое горячее время, ему становилось до невыносимости тяжело. Однако же затем приходила на ум вечная русская отговорка что де всех дел не переделаешь, и вообще с какой стати горбатится ь с утра до ночи, если все равно приходится помирать. В особенности же его угнетала мысль, что по смерти его закопают в яму к личинкам и червякам, на его ухоженную усадьбу явятся за отсутствием наследников какие-то чужие, неизвестные ему люди, и таким образом окажется, что в их-то интересах он и горбатился почем зря. С истинным человеком дело обстояло куда сложнее. Илюша в с ё никак не мог вывести его формулу, хотя и склонялся к тому, что если даже хороший человек со слабостями — это не человек, то тогда совсем невозможно жить. Истошно залаяла соседская собака, и он поднял голову в направлении калитки, которую хорошо было видно из гамака. По ту сторону забора стоял, облокотясь на штакетник, незнакомый молодой человек — коротко стриженный и с какими-то испорченными глазами, на тот манер, как продукты питания портятся, словно бы протухшими на жаре. «Слушай, мужик», — сказал незнакомец, когда Илюша подошел к калитке и сделал вопросительные глаза. «Ты здесь дачником или как?» Илья ответил, что он живет в Калошине круглый год, занимается землей, совершенно опровинциалился, и что это даже странно. как можно было принять его за приезжего чужака. «А то смотри, мужик», — сказал незнакомец, — «скоро зима, дачки начнут грабить, надо подумать об охране, которую как раз обеспечивает наша фирма Нахичевань». Илюша спросил, «А кто будет грабить-то?» «Да мы и будем грабить, кому же еще?» Чтобы только отделаться от неприятного молодого человека из фирмы Нахичевань, Илья обещал подумать, и незнакомец на это сказал Нуну. Когда тот ушел, оставив по себе в воздухе что-то тягостное, отравленное, со стороны бокового заборчика его окликнул сосед Егорыч, личность преклонного возраста в замасленном ватнике и кепочке на бекрень. «Вот что я тебе посоветую, парень», — наставительно сказал он. «Ты этой шпане повадки не давай, а то привяжутся и будут тебя доить». Сосед еще долго расписывал опасности общения с к о л о ш и н с к о й шпаной. и при этом в ы р а ж е н и е его лица и тон разговора были такими положительными, что Илюша-помещик не мог не вспомнить, как два года тому назад у него пропал великолепный финский колун с буковой рукояткой, которую он потом мельком видел у Егорыча на задах. Утро было испорчено бесповоротно. Илюша еще пуще захандрил, и после некоторых раздумий решил навестить по очереди троих своих к о л о ш и н с к и х приятелей, чтобы как-то развеять тревожную грусть-тоску. Приятельствовал он в городе с ветеринаром Володей Суботкиным, учителем физики в здешней школе Виктором Ивановичем Соколовым и милой старушкой, бывшей хористкой Кировского театра Софьей Владимировной Крузенштерн. Все трое жили на Советской площади, только с разных сторон лужи. с у б о т к и н наискосок от переулка, Соколов по соседству с деревянным срубом районной администрации, а Софья Владимировна к юго-востоку от лужи, возле руин, на месте которых некогда стояла пожарная каланча. Дорогой он думал о том, что вообще нетрудно понять фанатиков-отшельников, фанатиков-молчальников и фанатиков, годами простаивающих на столбе. Но после его мысль выбралась на протаренную стезю, Он подумал, что поскольку любого рода деятельность неизбежно связана с пороком, то истинный человек — это человек неукоснительной порядочности, который не делает ничего. А Лоди Суботкин занимал половину сильно потемневшего рубленого дома еще до октябрьской постройки с зелеными наличниками, чугунным навесом над крыльцом и чем-то вроде миниатюрной башенки на углу. Его половина состояла из двух очень просторных комнат, которых неприятно удивляли истертые половики, грязная посуда на обеденном столе, вечно неприбранная постель и, приятно, очень высокие потолки. Когда Илюша-помещик прошел через общие сени в комнаты, Субботкин стоял возле окна и задумчиво глядел на площадь, поглаживая себя от затылка колбу по коротко стриженным волосам.